Рэй Брэдбери Превращение Прочитано благодаря поддержке слушателей Паффин Кафе на сервисах Бусти и Patreon. Ссылки в профиле. «Ну и запах тут», — подумал Роквелл. «От Магуайры несет пивом, от Хартли усталый, давно не мытой плотью». Но хуже всего, острый, будто от насекомого, запах, исходящий от Смита, чье обнаженное тело, обтянутое зеленой кожей, застыло на столе. И ко всему еще тянет бензином и смазкой от непонятного механизма, поблескивающего в углу тесной комнатушки. Этот Смит уже труп. Роквелл с досадой поднялся, спрятал стетоскоп. «Мне надо вернуться в госпиталь. Война, работы по горло. Сам понимаешь, Хартли». Смит мертв уже 8 часов. Если хочешь еще что-то выяснить, вызови прозектора, пускай вскроют. Он не договорил. Хартли поднял руку, костлявой трясущейся рукой показал на тело Смита на тело сплошь покрытое жесткой зеленой скорлупой. Возьми стетоскоп, Роквел, и послушай еще раз, еще только раз, пожалуйста. Роквел хотел было отказаться, но раздумал. Снова сел и достал стетоскоп, собратьям-врачам надо уступать. Прижимаешь стетоскоп к зеленому окоченелому телу, притворяешься, будто слушаешь. Тесная полутёмная комнатушка вокруг него взорвалась. Взорвалась единственным зеленым холодным содроганием. Словно по барабанным перепонкам ударили кулаки. Его ударило, и пальцы сами собой отдёрнулись от распростёртого тела. Он услышал дрожь жизни в глубине этого темного тела один только раз ударило сердце, будто отдалось далекое эхо в морской пучине. Смит мертв, не дышит, закостенел, но внутри этой мумии сердце живет, живет, встрепенулось, будто еще нерожденный младенец. Пальцы Роквала, искусные пальцы хирурга старательно ощупывают мумию. Он наклонил голову. В неярком свете волосы кажутся совсем темными, кое-где поблескивает седина. Славное лицо, открытое, спокойное. Ему около 35. Он слушает опять и опять, на гладко выбритых щеках проступает холодный пот. Невозможно поверить такой работе сердца. Один удар за 35 секунд. От дыхания Смита, как этому поверить, один вздох за 4 минуты. Движение грудной клетки неуловимо, Ну, а температура — 16 градусов. Хартли засмеялся. Не очень-то приятный смех, больше похожий на заблудшее эхо. Сказал устало. «Он жив. Да, жив. Несколько раз он меня едва не одурачил. Я вводил ему адреналин, пытался ускорить пульс, но это не помогало. Уже три месяца он в таком состоянии. Больше я не в силах это скрывать, поэтому я тебе и позвонил, Роквелл. Он — это что-то противоестественное. Да, это просто невозможно, и как раз поэтому Роквел охватило непонятное волнение. Он попытался поднять веки Смита безуспешно, их затянуло кожей. И губы срослись, и ноздри, воздуху нет доступа. И все таки он дышит. Роквел и сам не узнал своего голоса. Выронил стетоскоп, поднял... И тут заметил, как дрожат его руки. Хартли встал над столом, высокий, тощий, измученный. «Смит совсем не хотел, чтобы я тебя вызвал, а я не послушался. Смит предупредил, чтобы я тебя не вызывал всего час назад». Темные глаза Роквелла вспыхнули, округлились от изумления. «Как он мог предупреждать? Он же недвижим!» Исхудалое лицо Хартли, заострившиеся черты, упрямый подбородок, сощуренные в щелку глаза, болезненно передёрнулось. «Смит думает. Я знаю его мысли. Он боится, как бы ты его не разоблачил. Он ненавидит меня. За что? Я хочу его убить, вот за что. Смотри!» Он неуклюже полез в карман своего мятого, покрытого пятнами пиджака, вытащил блеснувший воронёной сталью револьвер. «На, Мерфи, возьми! Возьми, пока я не продырявил этот гнусный полутроп!» Макгайр попятился на круглом красном лице и спок. «Терпеть не могу оружие. Возьми ты, Роквел. Роквел приказал резко, голосом беспощадным, как скальпель. «Убери револьвер, Хартли! Ты три месяца проторчал возле этого больного, вот и дошел до психического срыва. Выспись, это помогает!» Он провел языком по пересохшим кубам. «Что за болезнь?» — подхватил Смит. Хартли пошатнулся, пошевелил непослушными губами. Засыпать стоя понял Роквелл. Не сразу Хартли удалось выговорить. Он не болен, не знаю, что это такое, только я на него зол, как мальчишка злится, когда в семье родился еще ребенок. Он не такой, неправильный. Помоги мне, ты поможешь мне? А да, конечно. Роквелл улыбнулся. «У меня в пустыне есть санаторий, самое подходящее место, там его можно основательно исследовать. Ведь Смит — это же самый невероятный случай за всю историю медицины. С человеческим организмом такого просто не бывает». Он не договорил, Хартли прицелился из револьвера ему в живот. «Стой, стой, ты... ты не просто упрячешь Смита подальше, так не годится. Я думал, ты мне поможешь». «Он зловредный! Его надо убить! Он опасен! Я знаю, он опасен!» Роквелл прищурился. «У ну, Хартли явно неладно с психикой. Сам не понимает, что говорит». Роквелл расправил плечи. Теперь он холоден и спокоен. «Попробуй выстрелить в Смита, и я отдам тебя под суд за убийство. Ты надорвался умственно и физически. Убери свой револьвер». Они смотрели друг на друга в упор. Роквелл неторопливо подошел, взял у Хартли оружие, дружески похлопал по плечу и передал револьвер Мерфи. Тот посмотрел так, будто ждал, что револьвер сейчас его укусит. «Позвони в госпиталь, Мерфи. Я там не буду неделю, может быть, дольше. Предупреди, что я занят исследованиями в санатории». Толстая красная физиономия Мерфи сердито скривилась. «А что мне делать с пистолетом?» Хартли стиснул зубы, процедил. Возьми его себе. Погоди, еще сам захочешь пустить его в ход. Роквеллу хотелось кричать, возвестить всему свету, что у него на руках невероятная, невиданная в истории человеческая жизнь. Яркое солнце освещало палату санатория, Смит безмолвно лежал на столе. Красивое лицо его застыло бесстрастной зеленой маской. Роквелл неслышными шагами вошел в палату, прижал стетоскоп к зеленой груди. Получалось то ли царапание, то ли негромкий скрежет, будто металл касается панциря огромного жука. Поодаль стоял Макгайр, недоверчиво оглядывал недвижное тело, благоухал недавно выпитым в изобилии пивом. Роквелл сосредоточенно вслушивался. «Наверное, в машине скорой помощи его сильно растрясло, не следовало рисковать!» Роквелл вскрикнул. Макгайр, волоча ноги, подошел к нему. «Что случилось?» «Случилось?» Роквелл в отчаянии огляделся, сжал кулак. «Смит умирает!» «С чего ты взял, Хартли говорил? Смит просто прикидывается мертвым. Он и сейчас тебя дурачит». «Нет!» Роквелл выбивался из сил над бессловесным телом, пытаясь впрыснуть лекарство. Любое лекарство. И ругался, на чем свет стоит. После всей этой мороки потерять Смита невозможно, не, а только не теперь. А там, внутри, под зеленым панцирем, тело Смита содрогалось, билось, корчилось, охваченное непостижимым бешенством, и казалось, в глубине глухо рычит пробудившийся вулкан. Роквелл пытался сохранить самообладание. Смит — случай особый, обычные приемы скорой помощи не действуют. Как же тут быть, как? Он смотрит остановившимся взглядом, а костенелое тело блестит в ярких солнечных лучах. Жаркое солнце. Сверкает, горит на стетоскопе солнце. Роквелл смотрит, а за окном наплывают облака, солнце скрылось. В комнате стало темнее, и тело Смита затихает. Вулкан внутри успокоился. Магай, опусти шторы! Скорее, пока не выглянуло солнце!» Магайр повиновался. Сердце Смита замедляет ход, удары его опять ленивы и редки. «Солнечный свет! Смиту вреден! Солнечный свет! Чему-то он мешает, не знаю от чего и почему, но это ему опасно!» Рокуэлл вздыхает с облегчением. «Господи, только бы не потерять его! Только бы не потерять! Он какой-то не такой, он создает свои правила!» «Что-то он делает такое, чего еще не делал никто. Знаешь что, Мерфи? «Ну?» «Смит вовсе не в агонии, и он не умирает. И вовсе ему не лучше умереть, что бы там ни говорил Хартли. Вчера вечером, когда я его укладывал на носилки, чтобы везти в санаторий, я вдруг понял. Смиту я по душе». «Ну, сперва Хартли, теперь ты. Смит тебе сам это сказал, что ли?» «Нет, не говорил». Но под этой своей скорлупой он не без сознания. Он все осознает. Да, вот в чем суть, он все осознает. Просто-напросто он в столбнике. Он умрет. Больше месяца он живет без пищи. Это Хартли сказал. Хартли сперва хоть что-то вводил ему внутривенно, а потом кожа так затвердела, что уже не пропускала иглу. Дверь от на местной палаты медленно со скрипом отворилась. Роквелл вздрогнул. На пороге, выпрямившись во весь свой немалый рост, стоял Хартли. После нескольких часов сна колючее лицо его стало спокойнее, но серые глаза смотрели все так же зло и враждебно. "Выйдите отсюда, и я в два счета покончу со Смитом", негромко сказал он. "Но «Ну не с места", сердито приказал Роквелл, подходя к нему. "Каждый раз, как явишься, вынужден буду тебя обыскивать. Прямо говорю, я тебе не доверяю". Оружия у Хартли не оказалось. Почему ты меня не предупредил насчет солнечного света? Как? А, да, я забыл. На первых порах я пробовал передвигать Смита. Он оказался на солнце и стал умирать всерьез. Понятно, больше я не трогал его с места. Похоже, он смутно понимал, что ему предстоит. Может, даже сам это задумал, не знаю. Пока он не закостенел окончательно и ещё мог говорить и есть, Аппетит у него был волчий, и он предупредил, чтобы я три месяца его не трогал с места. Сказал, что хочет оставаться в тени, что солнце все испортит. Я думал, он меня разыгрывает. Но он не шутил. Ел жадно, как зверь, как голодный дикий зверь. Потом впал в оцепенение, и вот, полюбуйтесь. Хартли невнятно выругался. Я надеялся, ты оставишь его подольше на солнце и нечаянно угробишь. Макгайр всколыхнулся всей своей тушей, 250 фунтов. «Слушайте, а вдруг мы заразимся этой Смитовой болезнью?» Хартли смотрел на неподвижное тело, зрачки его сузились. «Смит не болен. Неужели не понимаешь? Тут же прямые признаки вырождения. Это как рак, им не заражаешься, это в роду и передается по наследству. Сперва у меня не было к Смиту ни страха, ни ненависти». Это пришло только неделю назад. Тогда я убедился, что он дышит и существует, и процветает, хотя ноздри и рот замкнуты наглухо. Так просто не может быть, так не должно быть. «А вдруг и ты, и я, и Роквелл тоже станем зеленые? и эта чума хватит всю страну, тогда как?» — дрожащим голосом выговорил Макгаер. «Тогда, если я ошибаюсь, может быть, и ошибаюсь, я умру», — сказал Роквелл. Только меня это ни капельки сейчас не волнует. Он повернулся к Смиту и продолжал делать свое дело. Колокол звонит. Колокол. Два, два колокола. Десять колоколов. Сто, десять тысяч, миллион оглушительных, гремящих, лязгающих металлом колоколов». Все разом ворвались в тишину, воют, ревут, отдаются мучительным эхом, раздирают уши. Звенят, поют голоса, громкие и тихие, высокие и низкие, глухие и пронзительные. Бьют по скорлупе громадные хлопушки, в воздухе несмолкаемый грохот и треск. Под трезвон колоколов Смит не сразу понимает, где же он. Он знает, ему ничего не увидеть, веки сомкнуты, знает ничего не сказать, губы срослись, и уши тоже запечатаны, а колокола все равно оглушают. Видеть он не может, но нет, все-таки может, и кажется, перед ним тесная багровая пещера, словно глаза обращены внутрь мозга. Он пробует шевельнуть языком, пытается крикнуть, и вдруг понимает, язык пропал. Там, где всегда был язык, Пустота. Щемящая пустота, будто жаждет вновь его обрести, но сейчас не может. Нет языка. Странно. Почему? Смит пытается остановить колокола, и они останавливаются. Блаженная тишина окутывает его прохладным покрывалом. Что-то происходит, происходит. Смит пробует шевельнуть пальцем, но палец не повинуется. И ступня тоже. Нога, пальцы ног, голова. Ничто не слушается, ничем не шевельнешь. Ноги, руки, все тело недвижимое, застыли, скованы, будто в бетонном гробу. Еще через минуту страшное открытие. Он больше не дышит. По крайней мере, легкими. Потому что у меня больше нет легких, вопит он, вопит где-то внутри. И этот мысленный вопль захлестнуло, опутало, скомкало и дремотно повлекло куда-то в глубину темной багровой волной. Багровая дремотная волна обволокла беззвучный вопль, скрутила и унесла прочь, и Смиту стало спокойнее. «Я не боюсь», — подумал он. «Я понимаю непонятное, понимаю, что вовсе не боюсь, а почему — не знаю». Ни языка, ни ноздрей, ни легких, но потом они появятся. Да, появятся. Что-то, что-то происходит. В поры замкнутого в скорлупе тела проникает воздух, будто каждую его частицу покалывают струйки живительного дождя. Дышишь мириадами крохотных жабр, вдыхаешь кислород и азот, водород и углекислоту, и все идет впрок. Удивительно. А сердце как, бьется еще или нет? Да, бьется медленно-медленно. Смутный багровый ропот возникает вокруг. Поток, река медленная, еще медленней, еще так славно, так отдохновенно. Дни сливаются в недели и быстрее складываются в цельную картину разрозненные куски головоломки. Помогает Макгайр. В прошлом хирург он уже многие годы у Роквелла секретарем. Не бог весть, какая подмога, но славный товарищ. Роквелл заметил, что хоть Макгайр ворчливо подшучивает над Смитом, но неспокоен, даже очень. Селится сохранить спокойствие, а потом однажды притих, призадумался и сказал неторопливо. «Вот что я только сейчас сообразил. Смит живой? Должен бы помереть, а он живой? Вот так штука!» Роквел расхохотался. «А какого черта, по-твоему, я тут орудую? На той неделе доставлю сюда рентгеновский аппарат, посмотрим, что творится внутри смитовской скорлупы». Он ткнул иглой шприца в эту жесткую скорлупу, игла сломалась. Роквелл сменил иглу, потом еще одну и, наконец, проткнул скорлупу, взял кровь и принялся изучать образцы под микроскопом. Спустя несколько часов он преспокойно сунул результаты проб Макгайру под самый его красный нос. Заговорил быстро. «Просто не верится. Его кровь смертельна для микробов. Я капнул взвесь стрептококов, и за 8 секунд они все погибли. Можно ввести Смиту какую угодно инфекцию, он любую бациллу уничтожит». Он ими просто лакомится. За считанные часы сделаны были еще и другие открытия. Роквелл лишился сна. Ночью ворочался в постели сбоку на бок, продумывал, передумывал, опять и опять взвешивал потрясающие догадки. К примеру, с тех пор, как Смит заболел и до последнего времени, Хартли каждый день вводил ему внутривенно какое-то количество кубиков питательной сыворотки. Ни грамма этой пищи Не использована. Вся она сохраняется про запас, и не в жировых отложениях, а в совершенно неестественном виде. Это какой-то очень насыщенный раствор, неведомая жидкость, содержащаяся у Смита в крови. Одной юнцы довольно, чтобы питать человека целых три дня. Эта удивительная жидкость движется в кровеносных сосудах, а едва организм ощутит в ней потребность, он тотчас ее усваивает». «Гораздо удобнее, чем запасы жира. Несравнимо удобнее». Роквелл ликовал. Вот это открытие. В теле Смита накопилось этого икс-раствора столько, что хватит на многие месяцы. Он не нуждается в пище извне. Услыхав это, МакГайр печально оглядел свое солидное брюшко. «Вот бы и мне так». Но это еще не всё. Смит почти не нуждается в воздухе, а нужное ему ничтожное количество впитывает, видимо, прямо сквозь кожу. И усваивает до последней молекулы никаких отходов. И ко всему, — докончил Роквелл, — в последнем счете Смиту, пожалуй, вовсе не надо будет, чтобы у него билось сердце. Он и так обойдется. Тогда он умрет. Для нас с тобой — да. Для самого себя — может быть, а может и нет. Ты только вдумайся, Макгайр, что такое сейчас СМИТ? Замкнутая кровеносная система, которая сама собою очищается, месяцами не требует питания извне, почти не знает перебоев и совсем ничего не теряет, Ибо без пользы усваивает каждую молекулу. Система саморазвивающаяся и прочно защищенная, убийственная для любых микробов. И при всем при этом Хартли еще говорит о вырождении. Хартли принял открытие с досадой и твердил свое. Смит перестает быть человеком. Он выродок и опасен. Магар еще подлил масла в огонь. Почем знать? Может, возбудителя этой болезни и в микроскоп не увидишь, а он, расправляясь со своей жертвой, заодно уничтожает все другие микробы, ведь прививают же иногда малярию, чтобы излечить сифилис. Отчего бы новый неведомый бацилли не пожрать все остальные? «Да вот веский», — сказал Роквелл, — «но мы-то не заболели?» «Может быть, эта бактерия уже в нас, только ей нужен какой-то инкубационный период?» Типичное рассуждение старомодного эскулапа. «Что бы с человеком ни случилось, раз он не вмещается в привычные рамки, значит болен», — возразил Роквелл. «Кстати, это твоя мысль, Хартли, а не моя. Врачи не успокоятся, пока не поставят в каждом случае диагноз и не наклеят ярлычок. Так вот, по-моему, Смит здоров». До того здоров, что ты его боишься. — Ты спятил, — сказал Макгайер. Возможно. Только Смиту, я думаю, вовсе не требуется вмешательство медицины. Он сам себя спасает. По-вашему, это вырождение? А, по-моему, рост. — Да ты взгляни на его кожу, — почти простонал Макгайр. Овца в волчьей шкуре. Снаружи жесткий ломкий покров, внутри упорядоченная перестройка. Преобразование. Почему... «Я начинаю догадываться. Эти внутренние перемены в Смите так бурны, что им нужна защита, броня. А ты мне вот что скажи, Хартли, только честно. Боялся ты в детстве насекомых, пауков и всякой такой твари?» «Боялся. То ты и оно. У тебя фобия, врожденный страх и отвращение. И все это обратилось на Смита. Поэтому тебе и противно эта перемена в нем. В последующей неделе Роквелл подробно разузнал о прошлом Смита. Побывал в лаборатории электроники, где тот работал, пока не заболел. Дотошно исследовал комнату, где Смит под присмотром Хартли провел первые недели своей болезни. Тщательно изучил стоящий в углу аппарат, что-то связанное с радиацией. Выезжая из санатория, Роквелл надежно запер Смита в палате и к двери приставил стражам Макгайра на случай, если у Хартли появятся какие-нибудь завиральные мысли. Смиту 32 года, и жизнь у него была самая простая. Пять лет проработал в лаборатории электроники, никогда серьезно не болел. Шли дни, Роквелл пристрастился к долгим одиноким прогулкам вдоль соседнего пересохшего ручья. Так он выкраивал время подумать, обосновать невероятную теорию, что складывалось у него все отчетливей. Однажды он остановился у куста жасмина, цветущего ночами подле санатория. Поднялся на цыпочки и, улыбаясь, снял с высокой ветки что-то темное, поблескивающее. Осмотрел и сунул в карман. И прошел в дом. Он позвал с веранды Макгайра, тот пришел. За ним, бормоча вперемешку жалобы и угрозы, плелся Хартли. Все трое сели в приемной. Роквелл заговорил. «Смит не болен. В его организме не выжить ни одной бацилли, И никакие дьяволы, бесы и злые духи в него не вселились. Упоминаю об этом в доказательство, что перебрал все мыслимые и немыслимые возможности. И любой диагноз любых обычных болезней отбрасываю. Предлагаю гораздо более важную и наиболее приемлемую возможность. Замедленную наследственную мутацию». «Мутацию?» Не своим голосом переспросил Макгайр. Роквелл поднял и показал нечто темное, поблескивающее на свету. «Вот что я нашел в саду, на кусте. Отлично подтверждает мою теорию. Я изучил состояние Смита, осмотрел его лабораторию, исследовал несколько вот этих штучек. Он повертел в пальцах темный маленький предмет. И я уверен, это метаморфоза, перерождение, видоизменение, мутация не до, а после появления на свет. Вот, держи». Это и есть Смит. Он кинул темную вещичку Хартли, Хартли поймал ее на лету. Это же куколка, сказал Хартли, бывшая гусеница. Роквел кивнул. Вот именно. Так что же ты воображаешь, будто Смит тоже куколка? Я убежден в этом, сказал Роквел. Вечером в темноте Роквел склонился над телом Смита. Макгайр и Хартли сидели в другом конце палаты, молчали, прислушивались. Роквелл осторожно ощупывал тело. «Предположим, жить значит не только родиться, протянуть 70 лет и умереть. Предположим, что в своем бытии человек должен шагнуть на новую, высшую ступень. И Смит, первый из всех нас, совершает этот шаг. Мы смотрим на гусеницу и, как нам кажется, видим некую постоянную величину. Однако она превращается в бабочку». Почему? Никакие теории не дают исчерпывающего объяснения. Она развивается, вот что важно. Самое существенное, нечто будто бы неизменное, превращается в нечто другое, промежуточное, совершенно неузнаваемое, в куколку. А из нее выходит бабочкой. С виду куколка мертва. Это маскировка, способ сбить со следа. Поймите, Смит сбил нас со следа. С виду он мёртв, а внутри все соки клокочут, перестраиваются, бурно стремятся к одной цели. Личинка оборачивается москитом, гусеница — бабочкой. Но ну, чем станет Смит? Смит? Куколка? Макгайр невесело засмеялся. «Да? С людьми так не бывает. Перестань, Макгайр. Ты, видно, не понимаешь, эволюция совершает великий шаг». смотри тело и дай какое-то другое объяснение. Проверь кожу, глаза, дыхание, кровообращение. Неделями он запасал пищу, чтобы погрузиться в спячку в этой своей скорлупе. Почему он так жадно и много ел? Зачем копил в организме некий x раствор если не для этого перевоплощения? А всему причиной — излучение. жесткое излучение в Смитовой лаборатории. Намеренно он облучался или случайно, я уж не знаю». Но затронута какая-то ключевая часть генной структуры, часть, предназначенная для эволюции человеческого организма, который может быть предстояло включиться только через тысячи лет. И что же по твоему, когда-нибудь все люди? Личинка стрекозы не остается навсегда в болоте, кладка жука в почве, а гусеница на капустном листе, они видоизменяются и вылетают на простор. Смит — это ответ на извечный вопрос, что будет дальше с людьми, к чему мы идем. Перед нами неодолимой стеной встает Вселенная. В этой Вселенной мы обречены существовать, и человек, такой, каков он сейчас, не готов вступить в эту Вселенную. Малейшее усилие утомляет его. Чрезмерный труд убивает его сердце, недуги разрушают тело. Возможно, Смит сумеет ответить философом на вопрос, в чем смысл жизни. Возможно, он придаст ей новый смысл. Ведь все мы, в сущности, просто жалкие насекомые и суетимся на ничтожном маленькой планетке. Не для того существует человек, чтобы вечно прозябать на ней, оставаться хилым, жалким и слабым. Но будущее для него пока еще тайно, слишком мало мы знаем. Но измените человека, сделайте его совершенным, сделайте сверхчеловека, что ли. «Избавьте его от умственного убожества, дайте ему полностью овладеть своим телом, нервами, психикой, дайте ясный проницательный ум, неутомимое кровообращение, тело, способное месяцами обходиться без пищи извне, освоиться где угодно, в любом климате и побороть любую болезнь. Освободите человека от оков плоти, от бедствий плоти». И вот он уже не злосчастное ничтожество, которое страшится мечтать, ибо знает, что хрупкое тело помешает ему осуществить мечты. И тогда он готов к борьбе, к единственной подлинно настоящей войне. Заново рожденный человек готов противостоять всей чёрт её подери вселенной. Роквелл задохнулся, а хрип, сердце его неистово колотилось». Он склонился над Смитом, бережно, благоговейно приложил ладони к холодному недвижному панцирю и закрыл глаза. Сила, властная тяга, твердая вера в Смита переполняли его. Он прав. Прав, он это точно знает. Он открыл глаза, посмотрел на Хартли и Макгайра, всего лишь тени в полутьме палаты при завешенном окне. Короткое молчание, потом Хартли погасил свою сигарету. «Не верю я что-то в эту теорию». А Макгайр сказал. «Почем ты знаешь, может быть, все нутро Смита обратилось в кашицу? Делал ты рентгеновский снимок». «Нет, это рискованно. Вдруг помешаем его превращению, как мешал солнечный свет? Так значит, ты считаешь, что он становится сверхчеловеком? И как же это будет выглядеть? Поживем, увидим». «По-твоему, он слышит, что мы про него сейчас говорим?» «Слышит ли, нет ли, ясно одно. Мы узнали секрет, который нам знать не следовало. Смит вовсе не желал посвящать в это меня и Макгайра. Ему пришлось как-то к нам приспособиться, но сверхчеловек не может хотеть, чтобы все вокруг о нем узнали. Люди слишком ревнивы и завистливы, полны ненависти. Смит знает, если тайна выйдет наружу, это для него опасно». «Может быть, отсюда и твоя ненависть к нему, Хартли?» Все замолчали, прислушиваются. Тишина. Только шумит кровь в висках Роквелла. И вот он, Смит. Уже не Смит, но некое вместилище с пометкой «Смит», а что в нем, неизвестно. «Если ты не ошибаешься, нам, безусловно, надо его уничтожить», — заговорил Хартли. «Подумай, какую власть он получит над миром. И если мозг у него изменился в ту сторону, как я думаю, тогда, как только он выйдет из скорлупы, он постарается нас убить, потому что мы одни про него знаем. Он возненавидит нас за то, что мы проведали его секрет». «А я не боюсь», — беспечно сказал Роквелл. Хартли промолчал. Шумное хриплое дыхание его наполняло комнату. Роквелл обошел вокруг стола, махнул рукой. Пойдемте ка все спать. Пора уже, как по-вашему». Машину Хартли скрыла завеса мелкого моросящего дождя. Роквелл запер входную дверь, распорядился, чтобы Магуайр в эту ночь спал на раскладушке внизу перед палатой Смита, а сам поднялся к себе и лег. Раздеваясь, Он снова мысленно перебирал невероятные события последних недель. Сверхчеловек. А почему бы и нет? Волевой? Сильный? Он улегся в постель? Когда же? Когда Смит вылупится из своей скорлупы? Когда? Дождь тихонько шуршал по крыше санатория. Магар дремал на раскладушке. Под ропот дождя и грохот грома слышалось его шумное тяжелое дыхание. Где-то скрипнула дверь, но он дышал все так же ровно. По прихожей пронесся порыв ветра. Макгайр всхрапнул, повернулся на другой бок. Тихо затворилась дверь, сквозняк прекратился. Смягченные толстым ковром тихие шаги. Медленные шаги, опасливые, крадущиеся, настороженные. Шаги. Макгайр мигнул, открыл глаза. В полутьме кто-то над ним наклонился. Выше, на площадке лестницы, горит одинокая лампочка. Желтоватая полоска света протянулась рядом с койкой Макгайра. В нос ударил резкий запах раздавленного насекомого. Шевельнулась чья-то рука. Кто-то силится заговорить. У Макгайра вырвался дикий вопль. Рука, что протянулась в полосу света, зеленая. Зелёная! «Смит!» Тяжело топая, Макгайр с криком бежит по коридору. «Он ходит! Не может ходить, а ходит!» Всей тяжестью он налетает на дверь, и дверь распахивается. Дождь и ветер со свистом набрасываются на него, он выбегает в бурю, безсвязно бессмысленно бормочет. А тот в прихожей недвижим. Наверху распахнулась дверь, по лестнице сбегает Роквелл. Зелёная рука отдернулась от полосы света, спряталась за спиной. «Кто здесь?» — останавливаясь на полпути, спрашивает Роквелл. Тот выходит на свет. Роквелл смотрит в упор, брови сдвинулись. «Хартли, ты что здесь делаешь? Почему вернулся?» «Кое-что случилось», — говорит Хартли. «А ты поди-ка приведи Макгайра. Он выбежал под дождь и лопочет, как полоумный». Роквелл не стал говорить, что думает. Быстро испытующий оглядел Хартли и побежал дальше по коридору за дверь под дождь. «Макгайр! Макгайр, дурья голова, вернись!» Бежит под дождем, струи так и хлещут. На Макгайра наткнулся чуть не в сотни шагов от дома, тот бормочет. — Смит, Смит там ходит. — Чепуха, просто это Хартли вернулся. — Рука зеленая, я видел. Она двигалась. — Тебе приснилось? — Нет, нет. В дряблом, мокром от дождя лице Макгайра ни кровинки. — Я видел. Рука зеленая, верно тебе говорю. А зачем Хартли вернулся, ведь он... При звуке этого имени Роквелла как ударило. Он разом понял. Пронзило страхом, мысли закружила вихрем опасность. Резнул отчаянный зов на помощь. «Хартли!» Роквелл оттолкнул Макгайра, рванулся, закричал и со всех ног помчался к санаторию. В дом, по коридору. Дверь в палату Смита взломана. Посреди комнаты с револьвером в руке Хартли. Услыхал бегущего Роквелла, обернулся, и в миг оба действуют. Хартли стреляет, Роквелл щелкает выключателем. Тьма и вспышка пламени. Точно на моментальной фотографии высвечено сбоку застывшее тело Смита. Роквелл метнулся в сторону вспышки, и уже в прыжке, потрясенный, понял, почему вернулся Хартли. В секунду, пока не погас свет, он увидел руку Хартли. Пальцы покрытые, зелёной чешуёй. Потом схватка в рукопашную. Хартли падает, и тут снова вспыхнул свет. На пороге мокрый насквозь Макгайр выговаривает трясущимися губами. «Смит, он убит!» Смит не пострадал. Пуля прошла выше. «Болван! Какой болван!» — кричит Роквелл, стоя над обмякшим на полу Хартли. «Великое, небывалое событие! А он хочет всё погубить!» Хартли пришел в себя, говорит медленно. «Надо было мне догадаться. Смит тебя предупредил. Ерунда, он...» Роквелл запнулся изумленный. «Да, верно. То внезапное предчувствие, смятение в мыслях, да. Он с яростью смотрит на Хартли. Ступай наверх. Просидишь до утра под замком. Магай, иди ты. Не спускай с него глаз». Магайр говорит хрипло. «Погляди на его руку! Ты только погляди, у Хартли рука зеленая. Там в прихожей был не Смит, а Хартли!» Хартли уставился на свои пальцы. «Мило выглядит, а?» — говорит он с горечью. «Когда Смит заболел, я тоже долго был под этим излучением. Теперь я стану таким, такой же тварью, как Смит. Это со мной уже несколько дней». Я скрывал, старался молчать, сегодня почувствовал, больше не могу, вот и пришел его убить, отплатить. Он же меня погубил. Сухой резкий звук что-то сухо треснуло. Все трое замерли. Три крохотных чешуйки взлетели над Смитовой скорлупой, покружили в воздухе и мягко опустились на пол. Роквелл вмиг очутился у стола, вгляделся. Оболочка начинает лопаться, трещина тонкая, едва заметная, треугольником. Отключится до пупка. Скоро он выйдет наружу. Дряблые щеки Макгайра затряслись. И что тогда будет у нас? Сверхчеловек? Резко и зло отозвался Хартли. Спрашивается, на что похож сверхчеловек? Ответ никому не известно. С треском отлетели еще несколько чешуек. Макгайра передёрнуло. «Ты попробуешь с ним заговорить?» «Разумеется! С каких это пор бабочки разговаривают? Иди к чёрту, Магайр. Роквелл засадил их обоих для верности наверху под замок, а сам, заперся в комнате Смита и лег на раскладушку, готовый бодрствовать всю долгую дождливую ночь, следить, слушаться, думать... Следить, как отлетают чешуйки ломкой оболочки, потому что из куколки безмолвно стремится выйти наружу неведомое. Ждать осталось каких-нибудь несколько часов. Дождь стучится в дом, струи сбегают по стеклу, каков-то он теперь будет с виду, Смит. Возможно, изменится строение уха, потому что станет тоньше слух. Возможно, появятся дополнительные глаза». Изменится форма черепа, черты лица, весь костяк, размещение внутренних органов, кожные ткани, возможно, несчетное количество перемен. Роквелла одолевает усталость, но уснуть страшно. Веки тяжелеют, тяжелеют. А вдруг он ошибся? А вдруг его домыслы нелепы? А вдруг Смит внутри этой скорлупы вроде медузы? Вдруг он безумный, помешанный или вовсе переродился и станет опасен для всего человечества? Нет, нет. Роквелл помотал затуманенной головой. Смит. Совершенство, совершенство. В нем нет места ни для единой злой мысли. Совершенство. В санатории глубокая тишина. Только и слышно, как потрескивают чешуйки хрупкой оболочки, падая на пол. Роквелл Уснул. Погрузился во тьму, и комната исчезла, нахлынули сны. Снилось, что Смит поднялся, идет, движения угловатые, деревянные, а Хартли, пронзительно крича, опять и опять заносит сверкающий топор, смаху рубит зелёный панцирь и превращает живое существо в отвратительное месиво. Снился Макгайр, бегает под кровавым дождем бессмысленно лопочет. Снилось жаркое солнце. Жаркое солнце заливает палату. Уже утро Роквелл протирает глаза, смутно встревоженный тем, что кто-то поднял шторы, кто-то поднял. Роквелл вскочил, как ужаленный. Солнце, шторы не могли, не должны были подняться. Сколько недель они не поднимались. Он закричал. Дверь Настя в санатории тишина. Не смея повернуть голову, Роквелл косится на стол, туда, где должен был лежать Смит, Но его там нет. На столе только и есть что солнечный свет, да еще какие-то опустелые остатки. Все, что осталось от куколки. Все, что осталось. Хрупкие скорлупки, расщепленный надвое профиль, округлый осколок бедра, полоска, в которой угадывается плечо, обломок грудной клетки, разбитые останки Смита, а сам Смит исчез. Подавленный, еле держась на ногах, Руквелл подошел к столу. Точно маленький стал копаться в тонких шуршащих обрывках кожи. Потом круто повернулся и, шатаясь как пьяный, вышел из палаты, тяжело затопал вверх по лестнице. Закричал. — Хартли! Что ты сделал с ним, Хартли? Ты что же убил его? Избавился от трупа, только куски скорлупы оставил? И думаешь сбить меня со следа? Дверь комнаты, где провели ночь Макгайр и Хартли, оказалась заперта. Трясущимися руками Роквел повернул ключ в замке и увидел их обоих в комнате. «Вы тут?» — сказал он растерянно. «Значит, вы туда не спускались? Или, может, отперли дверь, пошли вниз, вломились в палату, убили Смита и...» «Нет, нет». «А что случилось?» «Смит исчез. Макгайр, скажи, выходил Хартли отсюда?» За всю ночь ни разу не выходил. Тогда есть только одно объяснение. Смит выбрался ночью из своей скорлупы и сбежал. Я его не увижу. Мне так и не удастся на него посмотреть, Черт, подери, совсем не удастся. Какой же я болван, что заснул. Но «Ну, теперь все ясно, — заявил Хартли. Смит опасен, иначе он бы остался и дал нам на себя посмотреть. Одному богу известно, во что он превратился. «Надо искать. Он не мог уйти далеко. Надо все обыскать. Быстрее, Хартли, Макгайр!» Макгайр тяжело опустился на стол. «Я не двинусь с места. Он и сам отыщется. Хватит с меня». Роквелл не стал слушать дальше, он уже спускался по лестнице. Хартли за ним по пятам. Через несколько минут за ними, пыхтя и отдуваясь, двинулся Макгайр. Роквелл бежал по коридору, приостанавливаясь у широких окон, выходящих на пустыню и на горы, озарённые утренним солнцем. Выглядывал в каждое окно и спрашивал себя, «Да есть ли хоть капля надежды найти Смита? Первый сверхчеловек, быть может, первый из очень-очень многих?» Роквелла прошепот. Смит не должен был исчезнуть, не показавшись сперва хотя бы ему, Роквеллу. Не мог он вот так исчезнуть. Или все же мог? Медленно отворилась дверь кухни, порог переступила нога, а за ней — другая. У стены поднялась рука, губы выпустили струйку сигаретного дыма. «Я кому-то понадобился?» Ошеломлённый Роквелл обернулся, увидел, как изменился в лице Хартли, услышал, как задохнулся от изумления Макгайр. И у всех троих вырвалось разом, будто под суфлёры «Смит!» Смит выдохнул струйку дыма, лицо ярко-розовое словно его нажгло солнцем. Голубые глаза блестят, ноги босы, на голое тело накинут старый халат Роквелла. Может, вы мне скажете, куда это я попал? И что со мной было в последние три месяца или уже четыре? Это что, больница? Разочарование обрушилось на Роквелла тяжким ударом. Он трудно глотнул. Привет, я, то есть. «Вы что же, вы ничего не помните?» Смит выставил растопыренные пальцы. «Помню, что позеленел, если вы это имеете в виду, а потом ничего». И он взъерошил розовой рукой каштановые волосы. Быстрое, сильное движение того, кто вернулся к жизни и радуется, что вновь живет и дышит. Роквелл откачнулся, бессильно прислонился к стене. Потрясенный спрятал лицо в ладонях, тряхнул головой — потом, не веря своим глазам, спросил. «Когда вы вышли из куколки? Когда я вышел откуда?» Рокуэлл повел его по коридору в соседнюю комнату, показал на стол. «Не пойму, о чем вы», — просто искренне сказал Смит. «Я очнулся в этой комнате полчаса назад. Стою и смотрю, я совсем голый». «И это все?» — обрадованно спросил Макгайр. У него явно полегчало на душе». Роквелл объяснил, откуда взялись остатки скорлупы на столе, Смит нахмурился. «Что за нелепость! А вы, собственно, кто такие?» Роквелл представил их друг другу, Смит мрачно поглядел на Хартли. «Сперва, когда я заболел, явились вы, верно? На завод электронного оборудования. Да это же все глупо. Что за болезнь у меня была?» Каждая мышца в лице Хартли напряглась до отказа. «Никакая это не болезнь. Вы-то разве ничего не знаете?» Я очутился с незнакомыми людьми в незнакомом санатории, очнулся голый в комнате, где какой-то человек спал на раскладушке. Очень хотел есть. Пошел бродить по санаторию, дошел до кухни, отыскал еду, поел, услышал какие-то взволнованные голоса, а теперь мне заявляют, будто я вылупился из куколки. Как прикажете все это понимать?» Кстати, спасибо за халат, за еду и сигареты. Я их взял взаймы. Сперва я просто не хотел вас будить, мистер Роквелл. Я ведь не знал, кто вы такой. Но видно было, что вы смертельно устали». «Ну, это пустяки». Роквелл отказывался верить горькой очевидности. «Все рушится». С каждым словом Смита недавние надежды рассыпаются точно разбитые скорлупа куколки. «А как вы себя чувствуете?» «Отлично, полон сил. Просто замечательно, если учесть, как долго я пробыл без сознания». «Да, прямо замечательно», — сказал Хартли. «Представляете, каково мне стало, когда я увидел календарь? Стольких месяцев, бац, как не бывало. А я все гадал, что ж со мной делалось столько времени». «Мы тоже гадали». Макгайр засмеялся. «Да не приставай ты к нему, Хартли, просто потому, что ты его ненавидел». Смит недоуменно поднял брови. «Ненавидели? Меня? За что?» «Вот, вот за что!» Хартли растопырил пальцы. Ваши проклятые облучения. Ночь за ночью я сидел около вас в вашей лаборатории. И что мне теперь с этим делать?» «Тише, Хартли!» — вмешался Роквелл. «Сядь, успокойся!» «Ничего, я не сяду и не успокоюсь!» «Неужели он вас обоих одурачил? Это же подделка под человека! Этот розовый молочек затеял такой страшный обман, какого еще свет не видывал! Если у вас осталось хоть на грош соображение, убейте этого Смита, пока он не улизнул!» Роквелл попросил извинить вспышку Хартли, Смит покачал головой. «Нет, пускай говорит дальше. Что все это значит?» «Ты сам знаешь!» — в ярости заорал Хартли. Ты лежал тут месяц за месяцем, подслушивал, строил планы. Меня не проведешь. Роквелла ты одурачил. Теперь он разочарован. Он ждал, что ты станешь сверхчеловеком. а Может, ты и есть сверхчеловек. Так ли, эдак ли, но ты уже никакой не смеет ничего подобного. Это просто еще одна твоя уловка. Запутываешь нас, чтобы мы не узнали о тебе правды, чтобы никто ничего не узнал». «Ты запросто можешь нас убить. А стоишь, что ты уверяешь, будто ты человек как человек. Так тебе удобнее. Несколько минут назад ты мог удрать, но тогда у нас остались бы подозрения. Вот ты и дождался нас, и уверяешь, будто ты просто человек». «Он и есть просто человек», — жалобно вставил Макгайр. «Неправда. Он думает не по-людски, через чур «Так испытай его, проверь, какие у него ассоциации», — предложил Макгайр. «Он и для этого чересчур умен. Тогда все очень просто. Возьмем у него кровь на анализ, прослушаем сердце, впрыснем сыворотки». На лице Смита отразилось сомнение. «Я чувствую себя подопытным кроликом. Разве что вам уж очень хочется, все это как-то глупо». Хартли возмутился, посмотрел на Роквелла, сказал. «Давай шприцы». Роквел достал шприцы. Может быть, Смит все-таки сверхчеловек, думал он. Его кровь сверхкровь, смертельна для микробов, а сердцебиение, а дыхании. Может быть, Смит сверхчеловек, но сам этого не знает. Да, да, может быть. Он взял у Смита кровь, положил стекло под микроскоп, и Сник сутулился. Самая обыкновенная кровь. вводишь в нее микробы и они погибают в обычный срок она уже не сверхсмертельно для бактерий и неведомый x раствор тоже исчез роквел горестно вздохнул температура у смита нормальная пульс тоже нервные рефлексы чувствительность ни в чем никаких отклонений что ж все в порядке негромко сказал роквел Хартли повалился в кресло, глаза широко раскрыты, костлявыми руками стиснул виски. «Простите», — выдохнул он, что-то у меня ум за разум, верно воображение разыгралось. Так тянулись эти месяцы, ночь за ночью. Стал как одержимый, страх меня одолел. Вот и свалял дурака, простите, простите меня. И уставился на свои зеленые пальцы. «А что же теперь будет со мной?» У меня все прошло, сказал Смит. Думаю, и у вас пройдет. Я вам сочувствую, но это было не так уж и скверно. В сущности, я ничего не помню. Хартли явно отпустила. Но да, наверное, вы правы. Мало радости, что придется вот так закостенеть, но тут уж ничего не поделаешь, потом все пройдет. Роквелу было тошно. Слишком жестоко он обманулся: так не щадить себя, так ждать и ждать нового, неведомого, сгорать от любопытства и все зря. Стало быть, вот он каков человек, что вылупился из куколки, тот же, что и был прежде. И все надежды, все домыслы напрасны. Он жадно глотнул воздух, попытался остановить тайный неистовый бег мысли, смятение. Сидит перед ним розовощекий, звонкоголосый человек, спокойно покуривает просто-напросто человек, который страдал какой-то накожной болезнью. Временно отвердела кожа, да еще под действием облучения разладилась на время внутренняя секреция. Но ну, сейчас он опять человек, как человек, и не более того. обуйное воображение Рокула, неистовая фантазия разыгрались... и все проявления странной болезни сложились в некий желанный вымысел в несуществующее совершенство. И вот Роквелл глубоко потрясен, взбудоражен и разочарован. Да, то, что Смит жил без пищи, его необыкновенно защищенная кровь, крайне низкая температура тела и другие преимущества — все это лишь проявление странной болезни. Была болезнь, да и только... Была и прошла, миновала, кончилась, и ничего после себя не оставила, кроме хрупких осколков скорлупы на залитом солнечными лучами столе. Теперь можно будет понаблюдать за Хартли, если и его болезнь станет развиваться, и потом доложить о новом недуге врачебному миру. Но Роквелла не волновала болезнь, его волновало совершенство. А совершенство лопнуло, растрескалось, рассыпалось и сгинуло. Сгинула его мечта. Сгинул выдуманный сверхчеловек. И теперь ему плевать. Пускай хоть весь свет обрастет жесткой скорлупой, позеленеет, рассыплется, сойдет с ума. Смит обошел их всех, каждому пожал руку. «Мне нужно вернуться в Лос-Анджелес. Меня ждет на заводе важная работа. Пора приступать к своим обязанностям. Жаль, что не могу остаться у вас подольше, сами понимаете». «Вам надо бы остаться и отдохнуть хотя бы несколько дней», — сказал Роквелл. Горько ему было видеть, как исчезает последняя тень его мечты. «Нет, спасибо. Впрочем, это к через недельку я к вам загляну, доктор. Обследуйте меня еще раз. Хотите? Готов даже с годик заглядывать, примерно раз в месяц, чтобы вы могли меня проверить. Хорошо? Да, да, Смит, пожалуйста, приезжайте. Я хотел бы еще потолковать с вами об этой вашей болезни. Вам повезло, что вы остались живы». «Я подвезу до Лос-Анджелеса», — весело предложил Макгайр. «Не беспокойтесь, я дойду до тут джунги, а там возьму такси». Хочется пройтись. Давненько я не гулял. Погляжу, что это за ощущение. Роквел судил ему пару старых башмаков и поношенный костюм. «Благодарю, доктор. Постараюсь как можно скорее вернуть вам все, что задолжал. Ни гроша вы мне не должны. Было очень интересно. Что ж, до свидания, доктор, мистер Макгайр, Хартли. До свидания, Смит. До свидания». Смит пошел по дорожке к старому руслу. Дно ручья уже совсем пересохло и растрескалось под лучами предвечернего солнца. Смит шагал непринуждённо, весело посвистывал. «Вот мне сейчас не свищется», — устало подумал Роквел. Один раз Смит обернулся, помахал им рукой, потом поднялся на холм и стал спускаться с другой его стороны к далекому городу. Роквелл провожал его глазами, так смотрит малый ребенок, когда его любимое творение, замок из песка, подмывают и уносят волны моря. «Не верится», — твердил он снова и снова. «Просто не верится. Все кончается так быстро, так неожиданно. Я как-то отупел, и внутри меня пусто». «А по-моему, все прекрасно», — Макгайр радостно ухмылялся. Хартли стоял на солнце. Мягко опущенные его зеленые руки, и впервые за все эти месяцы вдруг понял Роквелл совсем спокойно его бледное лицо. «У меня все пройдет», — тихо сказал Хартли. «Все пройдет. Я поправлюсь. Ох, слава богу, слава богу, я не сделаюсь чудовищем. Останусь самим собой». Он обернулся к Роквеллу. «Только запомни, запомни, не дай, чтобы меня по ошибке похоронили, ведь меня примут за мертвеца». Смотри не забудь. Смит пошел тропинкой, пересекающей сухое русло, и поднялся на холм. Близился вечер, солнце уже опускалось за дальние синяющие холмы, проглянули первые звезды. В нагретом неподвижном воздухе пахло водой, пылью, цветущими вдали апельсиновыми деревьями. Встрепенулся ветерок, Смит глубоко дышал и шел все дальше». А когда отошел настолько, что его уже не могли видеть из санатория, остановился и замер на месте. Посмотрел на небо, бросил недокуренную сигарету, тщательно затоптал. Потом выпрямился во весь рост, стройный, ладный, отбросил со лба каштановые пряди, закрыл глаза, глотнул, свободно свесил руки вдоль тела. Без малейшего усилия только чуть вздохнул теплый воздух вокруг. Смит поднялся над землей. Быстро, беззвучно взмыл он ввысь и вскоре затерялся среди звезд, устремляясь в космические дали.